Глава 12. За три дня до вторжения. Четвёртый час подряд мы прокачивали Дьюлу. Я перетащил его и парней туда же, где вчера встретил Разорителя, рассчитывая, что здесь прокачка пойдёт быстрее. Всё-таки 100 уровней разницы с теми мобами, что возле храма Теомат. В этом решении нашёлся один довольно серьёзный минус. Очень не хватало моей нежити, а я один носился как проклятый, внимательно отслеживая, чтобы никто из моих друзей не помер от случайного чиха в его сторону. Глубинная телепортация почему-то не могла зацепить моих прислужников. То ли мне уровня не хватало, то ли еще что. А вообще жаль, было бы перспективно. Прыгнули бы к замку Модуса и проверили их хваленый праведный щит на зубок. Зубище Акулона, который выполнял команды, стражей и навострился бурить тоннели. Как раз под купол бы прокопал, а там, как говорит дядя Ник, картина маслом. Кошмарные монстры разносят замок топ-клана превентивов на кирпичики. Кстати, пока я тут, он, наверное, уже приехал. Надо бы улучить моменты и вылезти из капсулы. Дьюла ставил рекорды по быстроте прокачки. Пусть он получал жалкие крохи опыта от общей доли, но монстры-то почти шестисотого уровня. Нашему строителю с головой хватало и единственного процента от опыта. После первого жипака он апнулся на полсотни уровней и получил класс. Да какой! Крайне редкий, охотника на демонов. Учитывая, что Дьюла не убил ни одного моба своими руками, не говоря уже о демонах, выбор из скина, подкинувшего строителю демон-хантера, выглядел странно. Не иначе сказалось общение с сатиром и с суккубой. Достижения строитель отхватывал пачками, вроде того же «Я в огне» или очивки величайший беспощадной убийцы великанов». Для чего требовалось убить моба на 500 уровней выше? Это, думаю, был предел много раз улучшенного достижения убийцы великанов. Награда впечатлила даже меня. Тройной урон по любым противникам выше уровня. В общем, парни тихо офигевали и завидовали, пока сам Дьюла меланхолично жевал табак старого Тоби, хоббитского производства, и зачитывал Краулеру описание достижений. Инфект, так кто то вообще на полном серьезе пожелал немедленно сменить персонажа, чтобы получить такие же достижения. Но благоразумие взяло верх. Бои теперь проходили на порядок веселее и эффективнее. Мы не пренебрегали всевозможными бафами. Дьюла, например, попал сюда из форта с очень своевременным бафом «Свежесть». Плюс 50% к получаемому опыту на 1 час. Запеченную крысину требуху нежити мы использовали на автомате, но ее запасы заканчивались, надо было пополнять. Мы серьезно задумались о том, что неплохо бы опробовать эпический рецепт рейдового блюда «Горское застолье», полученного за победу на кулинарном турнире. Плюс 200 к наивысшей основной характеристике, плюс 50 ко всем остальным, плюс 50% к регенерации жизни Эманы. Краулер уже заказал Рите все необходимые ингредиенты, просто такие в промышленных количествах, примерно на 50 тысяч золотых. Использовать рецепт для обычной прокачки смысла нет, но совсем скоро горское застолье нам понадобится. Я же заматерил настолько, что бессмертие сегодня включилось далеко не сразу. Сначала урон и защиту противника резала аура величайшего мстителя, минус 25% от урона и показателя защиты всех ближайших противников. Одновременно подключалась аура шипоносца, 300% базового урона всем противникам в радиусе 10 метров раз в 3 секунды, работающая от комплекта непокоренного предвестника. Еще три бонуса сета прекрасно сочетались с отражением, Снижение входящего урона на 5%, отражение 5% урона противнику и 5% шанс отразить атаку в полном объёме. Шанс этот с моим нереальным показателем удачи прокол чуть ли не каждый третий раз. Пока трудно сказать, суммируется ли срезание дамага экипировкой с устойчивостью или происходит поэтапно, но в любом случае, даже без бессмертия, я чувствовал себя терминатором против обычных мобов. Была такая сказка в начале века про киборга из будущего. Рассказываю как раз отсюда. Скай на это не случилось, но военные роботы вовсю используются, а некоторые из них так и называются – терминаторы. Жаль, вчера Эрвегот сбежал. Вот бы поднять такого моба и торжественно привести в Содружество. Мирных жителей мы бы не трогали, мы же хорошие злодеи. Но по армии топов я прошелся бы с удовольствием. Ага, верхом на разорителе. С убитых им мобов я, кстати, в итоге получил эпик и легендарку. Первый был совсем хлам. Алибарды без требований к уровням и с усредненными показателями. Думаю, оружие изначально выпало синим, но сработал шанс получить улучшенный лут, и шмотка окрасилась фиолетовым. Отдал Краулеру. А вот легендарка оказалась поинтереснее. Не шмотка, свиток. Вроде бы ничего особенного, но... Мы с тобой одной крови. Легендарная. Уникальный предмет. Свиток одноразового использования. При активации уравнивает уровни питомцев с владельцем. Цена продажи 7200 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочитав описание, я обрадовался, что теперь вытяну иги Краши и Грозу на свой уровень и чуть было не использовал свиток. Хорошо хватило ума показать парням. «Не дури, Скиф!» – заорал инфект. «Качнись сначала сам до упора, а потом заюзаешь!» Барт дал отличный совет, и теперь свиток ждал своего часа в инвентаре. Из материальных достижений – всё. Почти сутки фарма дали мне стрёмный эпик и крутой легендарный свиток. Бессмертие Чумного Мора качнулось до 18 уровня. Чумная ярость так и осталась первого. Растёт, наверное, когда смежный талант, бессмертие, поднимается на 10 уровней. По крайней мере, при использовании ярости шкала прогресса навыка не двигалась. А вот сапом бессмертия туда добавлялся пункт. Чумную анимацию и чумное поветрие я вчера не использовал, так что там без изменений. Ещё из плюсов — 244 уровень. По 100 очков я вкинул в силу и выносливость, а остальное вкатил в ловкость. Ну и мои многочасовые полеты на грозе не остались без награды. Двадцатый уровень верховой езды. Скорость передвижения верхом повышена на 20%. Ваше верховое животное реагирует на команды быстрее. А, еще сокрытие сущности достигло десятого уровня. В описании классового таланта добавилась обнадеживающая строчка. Незначительно снижен шанс быть обнаруженным артефактами идентификации и высшими сущностями. Да, пока незначительно, но главное, талант можно прокачать, а всё, что можно прокачать, будет прокачано Вообще, после драки с Разорителем и бешеной прокачки устойчивости, киллы давались легко, и практически не приходилось пользоваться чумной яростью. Я отстреливал мобов из лука, а когда они добирались до меня и атаковали, убивались об отражении. Жаль только, что устойчивость росла теперь крайне медленно. Всего один уровень за пару часов беготни по пустыне. Без оружия и вовсе замерла, так как наставнику я еще не ходил, ведь нужно сначала быстро решить вопрос прокачки дьюлы и поставкой строительных материалов. Парни в нашей с дьюлой группе не состояли, чтобы не отнимать у строителя опыт. А его предстояло поднять до сотого уровня и первого ранга ремесла. Я хоть и был намного выше него, однако сильно уступал мобам, а потому объем поступающего опыта не срезался. Другое дело, что наш новичок, издали постреливавший из арбалета, не наносил мобам никакого урона, а потому 99% опыта шло мне. «Скеев, перехватывай!» — донёсся сверху голос Краулера. Наш маг освоил левитацию и теперь парил над схваткой, высматривая мобов. «Пагиен справа!» «Вот чёрт!» — подумал я. Плачущие гиены всегда атаковали слабейшего в группе, то есть дьюла в опасности. Плевать они хотели и на агрометр, и на потуги танка, в данном случае мои тварив человеческий рост с длинными сегментированными хвостами с ядовитым жалом на конце. Я взорвался чемной ярости добивая прилично потрепанных отражения мобов, повисших на мне, и рванул к приближающемуся паку. Дьюла с парнями, оказавшиеся к новым мобам ближе, бежали мне навстречу. Титан-нежить-бомбовоз, гном-нежить-краулер, человек-нежить-инфект вместе с таким же неживым строителем в холщовой изодранной одежде новичка смотрелись крайне живописно. Стая из девяти гиен 570-х уровней ощетинила шипастой шерстью, но нападать не спешила. Сломанный клык, именной вожак стаи, помеченный золотой короной в профиле, визгливо зарычал. Стая тут же разбилась на две группы по четыре особи и принялась обтекать меня с боков. «Твой выход, Игги!» Стрекача на лету, одновременно и разговаривая, и используя обилки, болотный иглокол взял на себя левую группу. Долго он против них не выстоит, но внимание отвлечет. Жуткий вой, к моему удивлению, прокнул, зацепив одну гиену из правой группы. На нее же я направил моего дракона, но от грозы с ее шестым уровнем толку пока было мало. Польза в другом, в отработке командного взаимодействия. Молнии драконицы били слабо, зато за счет огромной массы мой питомец мог сдерживать кого угодно. Мимо в рывке пронесся бомбовоз, врезался латным плечом в гиену, бегущую в страхе, куда придется, ожидаемо неэффективно однако прием, уверен, прокачал. Он чуть ли не по уровню с каждого использования поднимал. Краулер, зависнув в трех метрах от земли, не отставал от танка, по откату творя все доступные заклинания из разных школ магии. Фолианты из «Сокровищницы первого мага» все-таки пригодились. Вожак зарычал, прижимаясь к песку и готовясь прыгнуть. Шерсть на загривке сломанного клыка поднялась и начала преображаться. Склад с клацаньем, словно кто-то передергивал затвор дробовика, она выстраивалась в литые пластины брони стрелы выпускаемые мною одна за другой рикошетели и зарывались в песок вроде бы бронебойными адамантитовыми наконечниками трен брендо разнеслись по округе мощные гитарные рифы исполненные инфектом отцагревшихся мобов инфект спасался очень просто его легендарные сапоги вытащенные из сокровищницы оставляли морозный след затормаживая преследователей к тому же под бафом краулера хорошо прокачавшего магию воздуха Народ легко отрывался от мобов, кайтил их, еще и умудрялся практиковать боевые навыки. Инфект, например, отрабатывал отвлечение, завораживание, боевое вдохновение, пугающую мелодию. На мобов ничего не действовало, но все равно у меня барды качались даже быстрее, чем моя устойчивость под плевками разорителя. Музыка выполняла две функции — воодушевляла и ускоряла союзников, ослабляла и замедляла противников. Вот и сейчас весь пак гиен на долю секунды замер. Будь гиена уровня инфекта, застыли бы надолго, а потом еще столько же пробыли бы дезориентированными и заторможенными. Но ничего, прокачаем Барда. Тем более у него после 200 уровня открываются уж совсем разрушительные способности массового поражения. Успеть бы только. В общем, двигались все слаженно, каждый знал, что делать и когда. Разве что Дьюла, вытрачив глаза, носился как безголовая курица. Никак не мог привыкнуть, что нормальная капсула притупляет боль, а потому можно расслабиться. Боялся, что цапну за задницу, в чём нам неоднократно признавался. Какой-то у него пунктик на эту тему. Хорошо, хоть терпеть ему оставалось недолго. Гиены в конце концов поняли, что я единственная доступная и никуда не убегающая цель. Сломанный клык уже лишился двух-третьей жизни и сейчас встал, растопырив лапы, странной позой напомнив паука. Его трёхметровый хвост с поблёскивающим жалом напрягся, задрожал и резко ударил мне в живот». Я согнулся, отлетел и кувыркнулся через голову. Удар был так силен, что вожак плачущих гиен тут же скончался. «Кто к нам с хвостом придет, от хвоста и погибнет», так вроде говаривал дядя Ник. После драки с вожаком чумной энергии набралось достаточно, чтобы долбануть гребнем Акулона. Спасибо Краулеру, подавшему идею. Я напитывал щит чумной энергии и бросал его, как капитан Америка, а он уже рикошетил по всему паку, собирая агро и очень круто нанося урон. Надо бы заглянуть на аукцион, купить самоцветы для щита, а то его гнезда простаивают. Короче, в моем арсенале помимо чумной ярости появилась отличная АОЕ, то есть способность массового поражения. Недостаток у нее один. В ближнем бою щит не бросишь, но для этого у меня есть нехилые 22-ударные комбо с чумной энергией. Запущенный в долгий полет щит пересчитал мобом ребра и вернулся в руку. Гиены оскорбились и, забыв о строителе, ломанулись на меня». Через пару минут, благодаря отражению, стая до смерти загрызла сама себя. Дьюла дважды окутался светом повышения уровня. «Девяносто девятый!» — объявил он, вытирая несуществующий пот со лба «Скиф, с мобов выпали ребрышки плачущей гиены. У тебя есть рецепты на эти ресы или на аукцион отправлять?» — спросил Краулер. «Рецептов нет, но я что-нибудь придумаю». «О, редкая шмотка!» — доложил строитель-охотник на демонов. «Плач шкуры сломанного клыка». «Требуется 500 уровень. Ничего себе!» «Дай посмотреть!» – возбудились парни. Лут, не моим притяжением, поднимал дьюла, передавал друзьям, а те уже распределяли, что и куда. С сегодняшнего дня нам все ремесленные ингредиенты были в кассу. Помимо алхимии, краулер возьмут зачарование, а также травничество, поскольку тиссы с нами нет. Инфект, сохранив археологию, решил осваивать снятие шкуры – кожевенное дело. А бомбовоз, кроме рыбной ловли, будет заниматься горным и кузнечным делом. Брать больше трёх профессий не стоит. Эффективность прокачки с каждым новым производственным ремеслом резко падает из-за системных штрафов. В идеале что-то собирательское и пара производственных проф. Если нахватать всего, можно получить достижение дилетант. Развитие любого ремесла ограничено нулевым рангом, и скорость развития катастрофически снизится. Что касается меня, я решил добавить к кулинарии ещё и начертания. Эта профессия хорошо сочетается с картографией, но то побочный эффект. Главное, я смогу создавать свитки заклинаний, которые использую сам. Обычно это ремесло осваивают всякие жрецы, колдуны, маги и чернокнижники. Им-то как раз есть, что перенести на пергамент. Но меня одолевала идея. А вдруг я смогу перетащить на свиток глубинную телепортацию? Жуткий вой или даже чумную ярость. Работяги приобретут мобильность, у парней появится секретная обилка, чтобы распугать противников в трудный момент боя. А ультимативная способность, запасённая и размноженная в десятках свитках, ух, массовое оружие диверсии. В общем, все выбранные ремёсла пока только часть глобального плана развития клана. Чтобы им обучиться, нужно посетить соответствующие гильдии, а у меня, друзья, немножко неживые. В Даранте, кинеме и Шаке им вряд ли будут рады, так что мы отложили вопрос, пока не запустим строительство оплота Чумного Мора. «Через пару часов должен начаться закрытый гоблинский аукцион, где я обязан присутствовать». Грокус Зюит прислал письмо, в котором сообщил время и место. Пока мы отдыхали, сев в кружок, Краулер взмыл воздух на 3-4 метра и оглядел окрестности. «Вижу Василиска!» — крикнул он. «Один, 586-й! Агрю?» «Ага, забирай!» — отозвался я, нехотя поднимаясь. Взрыхляя песок... Камнешкурый Василиск, особенно неприятная разновидность пустынных шестилапых крокодилов, устремился к магу, запустившему в него фаербол. Я побежал ему наперерез чтобы встретить первым. Остальные, включая Игги и нависавшую над нами грозу, рассыпались полукругом позади. Бросок щита, серия выстрелов из лука, комбо. Снял, может, полпроцента жизни, но внимание моба привлек. А дальше уже привычные оплеухи, валяния моей несчастно-неубиваемой тушки по песку, Треск костей и самоубийство Василиска. Убил себя об Скифа. Ну, да не он первый. Сотый! Нет! Сто первый! Заорал Дьюла и принялся выписывать Джигу. У меня тоже левелап, 245-й. Заметил я, дав в пять строителю. Дьюла порылся в туше Василиска, покачал головой, мол, лута не нашел. Тогда у нее присел инфекты и, орудуя кинжалами, оставшимися со времен, когда он был рогой, попробовал снять шкуру, его лицо омрачилось. «Нифига! Зря теряешь время!» — покачал головой Краулер. «Выучить так профу — рандом с минимальными шансами. Нужны учителя или книги профессий». «Решили же, сегодня после аукциона прошвырнусь по гильдиям в Кенеме», — пообещал я. «Все равно, чтобы взять мастера, Дьюли нужна книга строительства первого ранга». «О, Скиф, забеги в воинскую школу! У меня приемы оперлись в кап! Нужен следующий ранг!» — попросил бомбовоз. «И мне!» — опомнился инфект. Если так будем качаться, захвати сразу и для второго-третьего ранга. Вот-вот возьмём же. Насчёт вот-вот и третьего ранга Барт, конечно, раскатал губу, но рациональное звено в его словах было. Я всё время забывал, что у нормальных игроков в основе боевых приёмов лежат классовые навыки. Стоило брать это в расчёт, когда обращал друзей в нежить. Им теперь нельзя появляться ни в одном городе. С другой стороны, фиг бы они так быстро прокачались, оставаясь людьми. А, то есть человеком, гномом и титаном. «Не вопрос. Кому еще что надо, пишите, а то забуду». «Я соберу все и скину», — сказал Краулер. «Денег уйдет просто до жопы. У наставников обучаться дешевле. Первый ранг магии огня обойдется тысяч в двадцать, второй — уже в триста, третий...» а черт! Кто это?» Все направили взгляды туда, куда указал маг. На фоне безоблачного неба я разглядел золотистую точку. До нее было слишком далеко, чтобы различать детали. «Возвращайтесь в форт! Живо!» — приказал я. «Я останусь, надо понять, кто это! Спрячься под сокрытием сущности!» Никто не спорил. Я выкинул дьюла из группы. Краулер забрал его в свою. «Скиф, чуть не забыл!» — крикнул Краулер, уже костуя глубинную телепортацию. «Есть инфа по Юрубе. Расскажу, когда догонишь нас!» С хлопком телепорта друзья исчезли. Не забыли бы, что надо перетаскать материалы на стройку оплота Чумного Мора. Место я выбрал прямо посередине, воображаемой прямой от Вермиллиона до Храма Теомат. Точка приблизилась, и теперь стало понятно, что это Грифон. Не двигаясь с места, я наблюдал. Вскоре мне удалось разглядеть всадника, гномка Китти, та самая исследовательница очень высокого уровня из фракции охотников на опасных животных. Я немного расслабился, но продолжал настороженно за ней наблюдать. Видимо, я тоже вызывал у неё опасения. И наездница не приближалась, зависнув в воздухе в нескольких метрах от меня. Я же, увидев, с кем имею дело, облегчённо вздохнул. Всё-таки NPC. С ними легче иметь дело. «Добрый день!» — поприветствовала она. «Меня зовут Китти Быстроплюй. Мы с коллегами расположились лагерем неподалёку отсюда. Вот услышала взрывы и решила проверить, что происходит». «Добрый день, кити ответил я, с интересом разглядывая гномку. «Не могу представиться. Зовите меня Молот-22. Это позывной». «О, так вы механизированное создание? Голем? Так вот, как вы выживаете в пустыне!» кити спрыгнула с грифона и подошла. Похоже, ее дух исследователя одержал верх над разумом и осторожностью. ай яй девушка, нельзя же так! Я злой и страшный легат Чумного Мора, могу ведь и заразить нехорошей болезнью!» «Приятно познакомиться, Молот-22!» Китти изобразила Книксон и протянула руку. Ее маленькая ладошка утонула в моей, когда я осторожно пожимал ее. Гномка даже не поморщилась. «А рука у вас человеческая!» — заметила она. «Простите, не могу долго здесь находиться, энергия щита тает очень быстро. Просто хотел узнать, о чем вы здесь занимаетесь? Неужели убиваете бедных зверушек?» «Поверьте, Китя, эти зверушки...» Я качнул головой, указывая на трупы гиен, мартена, нескольких стервятников и василиска. «Совсем не бедные. Запустили буй в Дорант, и горожанам придется искать новое место жительства. Причем хорошо, если не на кладбище». «Это так, но они не в Доранте, а в своей естественной среде обитания». «Здесь их дом, а вы вторглись и убиваете их!» «Вы бы предпочли, чтобы они убили меня?» «Они в своем праве, им нужно что-то есть!» Воскликнула защитница дикой природы. «Минуточку. Скажите, а не вас ли я видела вчера в этих краях? Не вы ли тот отчаянный самоубийца, отказавшийся от моей помощи?» «Соврать? Что там подсказывает убеждение?» «Прямая ложь. Собеседник с очень большой вероятностью распознает ложь, но посчитает ее защитной реакцией и не обидится». Однако в дальнейшем будет избегать прямых вопросов, прибегая к завуалированным. Ваша репутация в глазах исследователя Кити снизится. Если ложь останется нераспознанной, Кити больше не станет говорить на эту тему. Косвенная ложь. Собеседник с большой вероятностью распознает ложь и обидится. Ваша репутация в глазах исследователя Кити снизится. Если ложь останется нераспознанной, Кити больше не станет говорить на эту тему. Правда. Интерес исследователя Кити к вашей персоне резко поднимется. Она станет откровение Игнорирование. Исследователь Китти будет повторять вопрос в той или иной форме до тех пор, пока вы не ответите. Она исследователь. Навык также подсказывал, стоит ли флиртовать, уместно ли говорить комплименты, да и вообще, в каком русле вести беседу. Вежливо, по-небратски, серьезно или шутливо. Да, вы меня раскололи, Китти, но хочу сразу предупредить. ханза лишь личина. Надеюсь, это останется между нами. Безусловно, Молот-22». «Оценка сказанного кити Правда?» «Позвольте спросить, а что вы тут делаете?» Спросил я. «И как вам удается здесь выживать?» «Мы исследуем пустыню. Наш лагерь накрыт защитным куполом. Делаем вылазки с персональными мобильными щитами, изучаем фауну. И не боитесь стервятников, они здесь злые. Они охотятся только на наземную живность». кити махнула рукой, мол, пустяки. На самом деле мы наткнулись на место прорыва бездны и очень долго за ним наблюдали. Вы же знаете, что прорывы рано или поздно затягиваются сами, а населенных пунктов поблизости нет, так что это не опасно. Твари бездны первой волны нашли свой конец в пустыне, наткнувшись на местных хищников. Следующие волны закончились тем же, но потом явился разоритель. Вы должны его помнить, молот-22». Китти замолчала, ее глаза пожирали меня, изучая реакцию. «Помню, он хотел меня убить». «Вполне естественная реакция». — отмахнулась Китти. — Это суть разорителя — убивать, поглощая жизни. Вы когда-нибудь видели разорителя, только вылезшего из бездны? Они вот такие! Гномка показала кулачок. — Как котята. Жаль, мы опомнились слишком поздно. Китти тяжело вздохнула. — Почему? — спросил я. — Мы могли бы его поймать. Уникальный случай в истории науки. Но следом из бездны полезла следующая волна. Разоритель прибил всех, за счет чего вырос, а креп и стал опасен. Насытившись тварями еще нескольких волн, он пошел осматривать окрестности вдоль побережья, убивая и увеличивая силу. Так что с ними вообще никак не справиться, если достаточно разовьются? Почему же? Справляются? Вы словно с геалы свалились, молот-22. Это же все знают. Если появился разоритель, нужно немедленно сообщить жрецам Нергала, Мардука или другого сильного бога, в зависимости от того, на чьей территории прорыв. Они сообщат верховному жрецу, а тот попросит силу покровителя. Это занимает время, чтобы остановить разорителя, сильнейшие войны Содружества и Империи встают плечом к плечу, дабы, пока не появился Верховный Жрец, монстр отвлекся на них и не шел к обитаемым землям. Жрец, представ на поле боя, использует силы, данные богом, чтобы вернуть тварь в бездну. Вернуть? Их нельзя убить? Никому не удавалось. Раненые разорители просто исчезают. А потом снова где-то появляются. И у меня, собственно, вопрос. Как вам удалось изгнать Эрвигота? Убеждение подсказало, что лучше отшутиться. Я ему пришелся не по вкусу, кити Он расстроился и исчез. Ты очень интересный, молод-22, сказала исследовательница. Я понимаю, что у тебя куча секретов, и ценю то, что ты не оторвал мне голову за неудобные вопросы. Правда-правда. Разумные, способные в одиночку изгнать разорителя, или бог, или верховный жрец. Не знаю, кто ты, но очень хочу знать. Поэтому буду рада продолжить наше общение в более комфортных условиях охотники на опасных животных всегда радушно тебя встретят ой я рискую не долететь до лагеря пока молоточек я вспомнил слова гэриа альта лидера лагеря охотников у болотины сказавшего когда то мне нечто подобное и тогда моя репутация с фракцией выросла но сейчас слова кити никак не отразились возможно рост репутации блокируется сокрытием сущности что ж логично кити вскочила на грифона и тут я вспомнил что стоит спросить кое что еще «Слушай, Китти, может, ты знаешь что-нибудь о культе Марены?» «Ха! Никогда не спрашивай о них в приличном обществе!» кити взлетела. «Но если тебе очень нужно, загляни в таверну Гнутое Копье в Шаке, пообщайся с Хетраном, он там главный». Голос кити удалялся с каждым хлопком крыльев Грифона. «Но главное я услышал. Значит, после Кенемы в Шак на континент Темных Шедерунг? Лишь бы меня не выкинуло из Диса в полночь». Надеюсь, разрабы прислушаются к моим доводам о необходимости быть в игре без ограничений. Они же хотят полноценной священной войны.